Даран отрицательно покачал головой, и мы свернули в сторону, дабы не попасться им на глаза. Перейдя водную преграду по подвесному мосту, мы покинули остров Владык и углубились в почти перевозданные дебри соседнего куска суши. Через полчаса мы вышли к более широкой протоке, и Даран спустил на воду одну из стоявших на берегу лодок. Предложив мне занять место пассажира,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 Чтя традиции эльфов, Даран не решился входить в дом без приглашения, не делая скидки на ситуацию и на составляющую ему компанию короля. Дождавшись меня, кузен громко откашлялся, и уже через двадцать секунд из дверного проема вынырнула фигура молодого эльфа. «Черт побери, Даран, ты уже заколебал таскаться сюда по ночам!» – раздраженно сказал эльф. «Что тебе понадобилось на этот раз?» «Я хотел познакомить тебя с нашим королем, Станис», — сказал даран указывая на меня. Станис побледнел. «Извините, ваше величество, я...» «Вы меня узнали», — констатировал я. «Не вижу в этом ничего странного». «Где леди Мелиса? «Я сейчас ее позову, ваше величество». «Нет», — сказал даран — «не надо никого звать». «Лучше проводи нас к ней». Леди милиса в спальне наверняка уже легла отдыхать. «Проводи нас. Это важно», — сказал Даран. «Я не могу пустить вас в ее спальню. Существует правило при приличия». «Станис, видимо, вы не поняли», — сказал я. «Принц Даран говорит с вами от моего имени. Проводите нас в спальню, леди милисы.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 Оказалось идеально заправлено. Похоже, комната не видела своей хозяйки с сегодняшнего утра. «Я не понимаю, Ваше Величество», — сказал Станис. «Сейчас уже поздно, и она должна быть здесь». Молодой эльф нервничал, но его испуг еще не являлся свидетельством в пользу версии Дорана. Парень мог переволноваться и по поводу неожиданного королевского визита. «Ты ее муж». — сказал Даран. — Я не верю, что ты не знаешь, где она. — Должен знать. — Муж? По размерам постели нельзя было сказать, что на ней спят двое. К тому же Станис тоже не разменял первую сотню, и леди Мелисса старше его без всякого преувеличения раз в десять. — Какого черта, Даран? — возмутился Станис. — Мы с тобой партнеры по охоте, но твое поведение ни в какие ворота не лезет и вообще... «Лорд Станис, где ваша жена?» – спросил я. «Авторитета дарана в этом доме явно недостаточно, чтобы заставить мужа леди Мелисы отвечать на вопросы». «Вообще-то он никакой не лорд», – заметил Доран. «Когда супруг леди Мелисы скончался по причине глубокой старости, полтора года назад, она выбрала себе в мужья Станиса. Но этот брак скорее дань традиции, нежели что-то большее».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 Пользу этого варианта свидетельствует и тот факт, что на церемонию знакомства с новообретенным королем леди Мелиса явилась без молодого мужа. Я подумал, что положению Станиса не позавидуешь, а Дарану совершенно не свойственно чувство такта. Своими комментариями он вогнал молодого эльфа в краску. Где леди Мелиса? Повторил я. Я не знаю, Ваше Величество. «Станис, возможно, ты сейчас врешь своему королю», — равнодушно заметил Даран. «Конечно, это не мое дело, но вряд ли ты поступаешь хорошо. Ты не можешь не знать, чем занимается твоя жена. Она занимается чем-то нехорошим, верно? Тебя она оставила охранять дом, сочла слишком бесполезным для злого дела, так?» «Даран, ты...» — спрашиваю в последний раз. «Где...»